Фома Беренников В некотором царстве, государстве Жил-был мужик Фомка Беренников Такой сильный, додородный Что если пролетит мимо воробей Да зацепит его крылом Так он и с ног свалится Плохо ему на белом свете Все его обижают И вздумал он «Дай, пойду, утоплюсь с горя». Подходит к болоту. Увидали его лягушки и прыгнули в воду. «Постой», — думает Фомка, — «не стану топиться. И меня люди боятся». Воротился домой, стал на пашню сбираться. А лошаденка у него была дрянная, на работе замученная. Натерла ей хомутом шею до крови и облепили ее слепни до да мухи, видимо-невидимо. Фомка подошел, как ударит ладонью, одним махом стопобивахом, и говорит, «Ох, да я сам богатырь! Не хочу пахать, хочу воевать!» Соседи над ним смеются, «Куда тебе, дураку, воевать? Тебе в пору свиньям корм давать?» «Не тут-то было!» Назвался Фомка богатырем. Взял тупицу и косарь, что лучину скипают, надел на себя старый кафтан да высокий ломок, сел на свою клячу и поехал в чистое поле ступаю тупою бредучию. В чистом поле врыл в землю столб и написал на нем «Еду сражаться в иные города, одним махом сто побевахом». Только что успел отъехать с места, Прискакали к столбу два могучих богатыря, Прочитали надпись и говорят, «Что за богатырь такой? Куда он поехал? Скоку молодецкого не слышно, Следу богатырского не видно!» Кинулись за ним по дороге, Увидал их Фомка и спрашивает, «Вы кто таковы?» «Мир тебе, добрый человек!» Мы сильно могучие богатыри. А поскольку голов сразу рубите? Один говорит, по пяти. Другой по десятку. Какие же вы сильно могучие богатыри. Вы просто дрянь. Вот я так богатырь. Одним махом сто побивахом. Прими нас, товарищи. Будь нам старший брат. Пожалуй, говорит Фомка. Поезжайте сзади. Пристроились к нему сильно могучие богатыри и отправились все вместе в заповедные луга царские. Приехали, сами легли отдых взять, а лошадей пустили шелкову траву щипать. Долго ли, коротко ли, скоро сказк сказывается, не скоро дело делается, усмотрел их царь. «Что, — говорит, — за невежи такие в моих лугах прохлаждаются? Да вот тут ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетовала. А теперь гость пожаловали. Сейчас собрал он войско великое и дает приказ очистить свои луга заповедные. Идет сила радь несметная!» Увидали могучие богатыри, доложили про то названному старшему брату, а он им в ответ. «Ступайте-ка, переведайтесь, а я посмотрю, какова ваша храбрость есть!» Вот они сели на своих богатырских коней, припустили их на войско вражие, полетели, как ясные соколы на стадо голубей, притоптали, прирубили всех до единого. — Дело-то неладно, — думает царь. Опять собирает войско великое, чуть не вдвое больше прежнего, а впереди всего войска посылает силача великана. Голова — что пивной котел, лоб — что твоя заслонка, а сам — что гора. Сел Фомка на свою клячу, выехал навстречу и говорит великану. «Ты — сильно могучий богатырь, и я — таков же! Ни честь, ни хвала будет нам, добрым молодцам, коли станем сражаться, не поздоровавшись! Наперед надо друг другу поклон надать, а потом и в бой вступать!» «Ладно! — отвечает великан. Разъехались они и стали кланяться». Пока великан наклонил свою голову, прошло полчаса времени, а другое полчаса надо, чтоб поднять ее. Фомка мало да удал, не захотел дожидаться, хватил косарем раз другой, и полетела голова с плеч долой. Войско дрогнуло и рассыпалось в разные стороны. А Фомков забрался на богатырского коня. «Давай нагонять, да конем топтать!» Эх, нечего делать, покорился царь. Послал звать к себе сильномогучего богатыря Фому Беренникова и двух меньших его братьев. Угостил их, учествовал до славу, выдал за Фомку дочь свою царевну и дал полцарства в приданое. Долго ли, коротко ли, Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Подступает под тот царство Басурманский король С силами несметными, Требует дани окупу великого. Не захотел царь платить дани, Нарядил свое войско храброе, Поставил зятя начальником И накрепко приказал, Чтобы все на фомку смотрели, Что он станет делать, и они тоже делали. Снялся Фомка и поехал сражаться. Едет он лесом, войско за ним. Он срубил себе березку, и солдаты срубили себе по березке. Пришли к глубокой реке, мосту нет, а обхода двести верст. Фомка бросил свою березку в воду, и солдаты побросали свои туда же, запрудили реку и перешли на другую сторону. Басурманский король засел в крепком городе. Фомка остановился перед тем городом, развел костер, разделся весь догола, сидит догреется. Да солдаты увидали, тотчас же назбирали хворосту, нарубили поленьев, Запалили костры по всему чистому полю. «Эх, закусить бы надо!» — сказал Фомка Беренников. Вытащил из сумки сдобную лепешку и стал уписывать. «Откуда ни возьмись!» — прибежала собака. «Вырвала лепешку и давай бог ноги!» Фомку хватил горячую головешку, и, как был голый, так и пустился за нею. Во всю прыть бежит, да во всё горло кричит: Держите, держите! Глядя на него, и солдаты сидели у огня голые, а тут повскакали, похватали горячие головешки и побежали вслед за ним. Собака-то была королевская, бросилась прямо в город, да во дворец. «Фомка за собакою, солдаты за Фомкою! Все, что не попадет под руку, жгут и полят без пощады!» Поднялась в городе самотоха. Король не знает, что делать с испугу. Стал просить замирения. Фомка на то не согласен. Взял короля в плен и покорил все его королевство. Воротился из походу. Царь встретил его с большим почетом. Музыка заиграла, Колокола зазвонили, Пушки грохнули, И пошел пир на весь мир. И я там был, Мед, вино пил, Пусам текло, В рот не попало. Ел я капусту, А в брюхе-то пусто. Дали мне колпак, Стали со двора толкать. Дали мне шлык, А я в подворотню! Шмык! Дали мне синь кафтан, Летят синицы да кричат, Синь кафтан, синь кафтан. А мне послышалось скинь кафтан, Скинул и бросил на дороге. Дали мне красные сапоги, Летят вороны да кричат, Красные сапоги, красные сапоги! А мне послышалось краденые сапоги снял да и бросил. Дали мне лошадку восковую, плетку гороховую, уздечку репиную. Увидал я мужиковин сушит, привязал тут лошадку, она растаяла. Плетку куры склевали, а уздечку свиньи схили.